берег реки ракш Довольно симпатичный лес умиротворял. Негусто стоящие деревья создавали иллюзию простора, но в то же время не создавали ощущение пустоты. Земля была устлана белым мхом, и от этого березы и осины выглядели необычайно красиво. Откуда-то с востока послышался треск. Цепляя ветки рогами, брел Матадор. Он брел под подлеску с отсутствующим взглядом, он все так же волочил за собой ежа, оставляя глубокие рытвины и взрывая мох. Уже несколько часов он бессмысленно брел, куда глаза глядят. Он и брел бы так дальше, но его путь преградил небольшой обрыв с метр высотой и река, резко начинающаяся сразу за ним. Туран поднял глаза и посмотрел на реку. п у с т я минуту он уселся на обрыв и спустил ноги которые почти доставали до воды. Неизвестно, сколько он так просидел, разглядывая водную гладь, пока рядом не прозвучал голос. «Не помешаю?» м о т а д о р не ответил и даже не повернул голову. Немолодой мужчина в серо-зеленом плаще сел рядом с ним и достал обычную бамбуковую удочку из двух колен. Он насадил приманку и закинул поплавок. В течение сносило поплавок под мотины е глаза. и он начал фокусировать на нём взгляд. Вот поплавок дёрнулся, затем ещё раз и ушёл под воду. «Иди сюда!» – воскликнул незнакомец и вытащил рыбёшку размером с полладони Таурана. Он, улыбаясь, снял рыбу с крючка, после чего положил её в ведро, наполненное водой, которое принёс с собой. «Ты НПС?» – спросил нахмурившийся Матадор. Он не увидел Ника над головой. «Сам такой. Я настоящий. Просто у меня функционал порезанный. Я чистый социал в полном погружении. Атаковать никого не могу, но и меня не могут». «Ты в игру порыбачить пришел?» «Ну, можно и так сказать. А что?» «Да нет, ничего». «А ты что здесь делаешь?» «Не знаю». «У меня еще одна удочка есть. Ловить будешь?» Мотадор неопределенно пожал плечами, но незнакомец расценил это по-своему. Он покопался в инвентаре и достал еще одну бамбуковую удочку, точную копию своей. «Держи, вот банк с приманкой, справишься?» «Не, я не могу мелкими предметами пользоваться, раз в свои о г р а н и ч е н и е х м о т ь показал незнакомцу свои огромные лапы. Тот хмыкнул, и насадил на вторую удочку приманку, отдав Таурану. «И как ловить?» «Приманку забрось в воду и жди. Как п о п л а в о к под воду уйдет, вытягивай». Матадор последовал совету, и на водной глади вскоре оказалось два п о п л а в к а Они сидели около получаса, изредка подсекая п о к л е в к и пока ни одному из них не получалось поймать вторую рыбину. «Чего нос повесил?» Случилось что? Просил незнакомец. Может и так. Что с того? Ну, думаю, послушать нытье такого великана всяко веселее, чем просто так пялится на поплавок. Не к л е ю о т в е т ь н ы т и е Не понимаю я просто. Чего не понимаешь? Друг у меня тут есть. Настоящий друг. А он реальности-то не видал. Инвалид детства он. И теперь вот решил тут помереть. А он ведь даже реальности не видел, а уже помирать торопится. Хм, трудно дать тебе совет. Может, расскажешь, как вы с ним познакомились? Да чего там рассказывать? Я тогда плотником в городе работал, у хромового Дэйва. Знаешь такого? Они продолжали сидеть на краю и периодически подсекать поклевки. Все время Матадор рассказывал похождения их команды. Периодически незнакомец смеялся. Иногда хмурился, а на рассказе с уходом из жизни р о д р и к а прослезился. «И тогда он мне и сказал, что тот меч для себя б е р ё г Хотел им королеву некромантов прирезать, да подсказал ему кто-то за деньги, что не возьмет этот меч ее. Мол, пробовали уже. А потом... Я не помню, как сюда пришел». Незнакомец в плаще хмуро молчал минут пять, глядя на поплавок, а потом задумчиво произнес... «Некрасиво он, конечно, поступил, но в чем проблема? В том, что он не захотел умирать в реальности. Посмотри на меня. Я в игре в довольно неплохой форме. А знаешь, что в реальности? В реальности я 145-летняя сморщенная мумия. Ты знаешь, что такое каждый день видеть взгляды п о л н ы е жалости? Я его прекрасно понимаю. В том, что он решил что-то после себя оставить тут, а не в реальности». Матадор хмуро смотрел на незнакомца. Его седина и морщины на лице и руках никак не вязали с ь с его названным возрастом. «Я владелец транспортной корпорации «Ивент Галакт Транс». Я создал ее с нуля. Я пахал, как проклятый, чтобы заработать на свой первый межзвездный грузовик 10 лет. 10 лет! А потом еще три на второй и еще год на третий. Я пахал... и летал всю свою жизнь. Я создал корпорацию, которая взяла под свой контроль все основные межзвездные маршруты. Когда нас атаковали Луоски, моя корпорация возила снабжение для наших войск по себестоимости. Я люблю нашу империю и делал все, что мог, чтобы мы победили. Я удостоен звезды-героя, и мне ее вручал сам император. И несмотря на все убытки, Я горжусь тем, что сделал. Жалею, что уже не мог стоять, когда мне ее вручали. А мои внуки и правнуки... Знаешь, что я вижу в их глазах при встрече? Жалость, отвращение, алчность, безразличие. И ни капли гордости за то, что я создал, и чем они живут. И ты уходишь сюда? Да, мне тут нравится. О, тихо, давай, давай. «Иди сюда!» Незнакомец подсёк и вытащил вторую рыбину. Она встрепенулась на крючке, а незнакомец улыбался до ушей, как ребёнок. «Ты знаешь, что мне подарили на 145-летие внуки? Они подарили мне капсулу, благодаря которой я здесь. Кучу золотых побрякушек и редких диковин. Но это всё хлам. Настоящий подарок сделал мне мой старший сын. Он вписал в устав корпорации строку перед ее началом. Сей устав создан основателем корпорации Самуилом Диггинсом. А знаешь, в чем вся соль? Соль в том, что император издал указ, по которому является гарантом неизменности устава корпорации. Ты понимаешь, что это значит? Это значит, что пока жив император, мое имя будет красоваться на первой странице устава корпорации. к о т о р ы е будут читать все служащие корпорации, пока она существует. Хм, и зачем ты мне это рассказываешь? А затем, что я оставил след после себя. У меня куча потомков и имя, которое переживет меня. А у твоего друга что? Запись в нескольких клиниках о состоянии здоровья, которые удалятся спустя три года после его смерти. Да кучка праха. Ему в том мире ловить нечего, вот он и пытается оставить след после себя тут, в этой реальности. Ты пойми, что эти взгляды, полные жалости и брезгливости, они хуже пытки. Так что уж пусть лучше тут помрет, чем там, подсочувствующие и брезгливые взгляды незнакомых людей. Поверь мне, уж лучше тут, на своих ногах, с людьми, которым ты действительно дорог. Матадор глубоко вздохнул и достал приманку, вернее, пустой крючок. Тауран, тебя объели, как куриную лапу, пока ты тут болтал. Засиделся я тут с тобой, хмуро произнес Тауран. Он поднялся и убрал ежа в инвентарь. Оглянувшись в поисках щита и не обнаружив его, он попытался вспомнить, брал ли его с собой вообще. м л Щит на скале Вервольфа оставил. Редкий щит? Не то, чтобы редкий. Просто его мне мой друг ковал под заказ. Тот, про которого я тебе рассказывал. Ну ты, л а п а т ь т о ж подарками разбрасывается. Не бухти, пойду обратно. По карте дорогу найду. Удачного к л ё в у тебе. Не запомнил я, как тебя зовут, но все равно у д а ч тебе. И тебе. Неправильный Тауран. Матадор отошел уже на несколько сот метров, когда ему пришла системка. Уважаемый игрок, медицинская служба корпорации «Неоверт» извещает вас о том, что через 8 часов вы будете принудительно выведены из игры для проведения медицинского обследования. Мы также извещаем вас о том, что восстановление двух вами заказанных конечностей закончено. С уважением, Медицинская служба корпорации «Неовирт».